Глава 30. Мускулы моря. Итак, снова крутим глобус. Задача американского флота, всего Тихоокеанского и всего Азиатского, а не части, загнанной в угол в Южно-Китайском море, обеспечить деблокировку, спасти большие корабли, компенсировать потерю самолетов за счет новой переброски на Филиппины и в Малайзию, подтянуть дополнительные авианосцы, в конечном счете сорвать замыслы противника. Правительственное задание Тихоокеанскому флоту, кораблям, приданным ему для усиления, и ВВС, Союза Советских Социалистических Республик. Разгромить все авианосные группы Южно-Китайского моря, желательно вообще уничтожить авианосцы противника. Для этого отсечь флот противника от баз и группировок, которые могут попытаться прорваться к нему из Филиппинского моря и моря Суловеси. Обеспечить наше авиационное господство в воздухе над районом боевых действий хотя бы локально. Последнее задание невыполнимо. Советским самолетам, даже базирующимся на аэродромах дружественного Китая, все равно очень далеко до американской группировки. Лучшие истребители могут прикрывать бомбардировщики совсем короткое время из-за ограниченности ресурса. Авианосцы типа «Синано» заняты отсечением самих Филиппин. Да и не рискуют связываться. Несмотря на внушающие уважение размеры, они не имеют как для запуска современных реактивных самолетов, а поэтому авиация вынуждена взлетать с помощью специальной надстройки – трамплина. Но после такого взлета самолет теряет до 40% горючего и вынужден действовать лишь в непосредственной близости от корабля. Даже для собственной обороны Синано вынужден держать в воздухе кучу самолетов, так как трамплин не обеспечивает быстрого взлета нужного количества машин. А любой американец закладки 60-х годов способен каждую минуту запускать по три истребителя. Кроме авианосцев японской постройки, у Союза есть еще ракетные крейсера. Вот это серьезные штучки, хотя по водоизмещению они в 15 раз мельче. Это красавцы Варяг, Грозный, Адмирал Фокин и Адмирал Головко. У каждого на борту по 16 управляемых ракет большой дальности и запустить их возможно в два залпа летят дальше своих американских коллег. А еще и старички, крейсера типа Свердлов, постройки первой половины 40-х годов. Сделали их когда-то 25 штук, некоторые пострадали, превратились в покорежное железо в многочисленных битвах. Но 8 штук тут как тут, несутся по Филиппинскому морю, уже оставили по правому борту Тайвань. И еще, совсем новинка, только что со стапелей, судно новой серии, Ракетный крейсер «Адмирал Зазуля» вместе с двумя напарниками. Да, водоизмещение скромное, чуть больше «Варяга». Но мы наблюдали, что могут сделать малюсенькие ракетные катера. А здесь оружие помощней. Еще десятки эсминцев. Кроме того, линейные корабли марки «Советский Союз». Хоть и не дают их снаряды такого разрушения, как кумулятивные головные части ракет. Но смотрите, сколько пушек. И снова крейсера. Гиганты для ракетного века, старые знакомые, 42 тысячи тонн, ТИП Советская Украина, несколько доработанный, на корме дальнобойной ракеты. А еще где-то в пучине лодки много лодок. Правда, и море филиппинское велико. Попадаются атомные. Ну, а что же против них? Что идет деблокировать попавшую в капкан эскадру? Загибайте пальцы! Три авианосцы Тикундерога, Джон Кеннеди. И Беннингтон. Линейные корабли типа Миссури, две штуки, почти 60 тысяч тонн. Главный калибр 406 мм, 9 орудий. Крейсера постройки 50-х, Бостон и Канберра, переделанные в ракетные. Крейсера Чикаго и Олбани, это близнецы нашего знакомого, ныне покойника, ракетоносца Коламбис, уже затонувшего во время атаки виски содовой. На них спаренные пусковые со страшным названием «Тартар». Пять крейсеров типа «Леги», снова ракетные, снова скоростные. До ракетных катеров СССР им, конечно, далеко, но все же 34 узла. Крейсер «Лонг Бич» имеет атомный двигатель. До такого советскому флоту еще расти и расти. Ясное дело, вооружение ракетное. Крейсер «Бейнбридж» опять атомный движок и снова ракеты. И еще один атомный крейсер – Тракстен. Полно всякой мелочи – эсминцев, фрегатов и прочего. Хотя, вынужден заметить, разница между эсминцами и крейсерами по массе давно стерлась. Иногда первые бывают больше и массивнее. Так бывает. Не будем анализировать причины. Их много. Еще, конечно, подводные лодки, в том числе атомные. Хочется заметить, что при первом взгляде на противостоящие корабли сразу видно, что американцы выглядят как-то тускло. Палубы почти пустые. Так, торчат кое-где какие-то вещи. Там ракета, тут пушка-автомат или локатор. Советские не специализированы, выглядят как нафаршированные утки. Чего тут только нет. Каждый умеет топить подлодки, бросая глубины бомбы и торпеды разных калибров, сбивать торпедоносцы ракетами и пушками, тягаться с линкорами, поддерживать десант артиллерии и ставить мины любого вида. Ощущение такое, что каждый отдельный корабль вышел в море в одиночку воевать со всем миром, рассчитывая держать решительную победу, да еще оставить в арсенале на запас, как фантастическая подлодка «Пионер» в книге «Тайна двух океанов». Американские корабли явно коллективисты, только кучкой они дают универсальность. Странное противоречие загнивающей стадии капитализма. А может диалектический закон перехода количества в качество? Теперь добавим. Вся эта рава не идет плотным строем, как на параде, а рассредоточена по акватории. Век все-таки атомный. На больших крейсерах соответствующие боеприпасы имеются. Спутников-разведчиков в космосе нет, хотя одноразовые готовы к применению. Как на мысе Канаверал, так и на Байконуре. Работают восстановленные после привета из космоса за горизонтные РЛС. Разведывательные самолеты всех конструкций заняты своей специальностью. Арена расчищена. Засовы с клеток сняты. Ждем!